Они принимают вас за самого Александра Великого. Баку, потом Тифлис, где празднует он Новый 1859 год. Слезное прощание с Калино, который должен вернуться в Москву. Александр напряженно работает над книгами «В России и Кавказ», составившими более двух тысяч страниц. Дабы увеличить объем, Александр включает в свой текст страниц 50 из книжки некоего Эдуарда Мерльс «О пленении француженки на Кавказе», что дает повод для обвинения в плагиате. Александр проигрывает процесс, пресловутая француженка исключена из переизданий, поскольку неизвестно, кому принадлежат права на использованные страницы – И совершенно непонятно, кто же от этого оказался в выигрыше. В начале февраля Александр и Муане приезжают в Поти на Черное море. В ближайшие 10 дней отсюда не отправится ни один корабль. И Александр пишет, охотится, ловит рыбу. Среди слуг гостиницы «Яков» выделяется красивый и крепкий малый лет 22-23 по имени Василий, который не производит впечатления ни вора, ни пьяницы, ни идиота. Александр предлагает ему поехать во Францию, и грузин Василий останется его слугой до конца дней Александра. Посадка на русское судно, в Трапзоне пересадка на французское, который шесть дней будет стоять в Константинополе. Александр не сходит на берег, ибо этот город вне его программы, и он намерен посетить его во время следующего путешествия. Зато он останавливается на острове Сирос, Кикланские острова. Не для того, чтобы отыскать там дом у Лиссова-Свинопаса-Эвмея, но чтобы заказать там яхту Монте-Кристо. Сделка заключена с лучшим строителем острова Пагаяйдой. Сговорились на 17 тысяч франков. Ровно половина той суммы, которую запросили из нас во Франции. Благодаря Эдмону Абу, порекомендовавшему воспользоваться услугами греческих судостроителей, Александр в кои-то веке заключил выгодную сделку. И здесь начинается Одиссея яхты Монте-Кристо. 9 марта Александр сходит на берег в Марселе в калмыцком костюме, мохнатой шапке с патронташем и саблей. Неизвестно, сохранится ли у него этот новый сценический костюм до самого Парижа. Как будто бы он был уже не в нем во время большого банкета в ресторане «Мадлен», устроенного друзьями в честь его возвращения. Мэри декламирует нескончаемые стихи во славу путешественника, из которых, в частности, становится известно, что во время перехода через Кавказские горы Титан Труда в поспешности своей взобрался на скалу, где умер Прометей. Кстати, Александр тогда мог бы и освободить Прометея, если бы Исаак Лакедем его не опередил. Не только Мэри принимает участие в чествовании Александра. малосклонные к нежностям Бодлер восхищен рецензией Александра на салон живописи 1859 года. Возможно ли поверить, что автор Антони, графа Германа, Монте-Кристо, настоящий ученый? Нет, не так ли? Возможно ли поверить, что он настолько осведомлен в изобразительном искусстве, в изучении которого столь терпелив? Тоже нет. Это было бы даже, как мне кажется, противно самой его натуре. Ну так вот, он является собой пример, доказывающий, что воображение, пусть даже не подтвержденной практикой и знанием технической терминологии, вовсе не обязательно диктует лишь еретические глупости в той области, в которой он оказывается по большей части компетентным. То, что этот человек сам по себе воплощающий универсальную витальность, восхитительно воспел эпоху, исполненную в жизни, то, что создатели романтической драмы